Кометчики Глава первая о б о й д ё м Ригель слева, предложил пилот с канопуса, стоящий в руке б управления рядом со мной. Я кивком позволил. Вскоре мы увидим патрульные крейсеры, сообщил я и приказал всем собраться за Ригелем на краю галактики. Мы уставились в бездонную тьму межгалактического пространства, раскинувшегося вокруг. Слева в темноте сверкала белая звезда Ригеля, словно драгоценный шар сияющего огня, в то время как справа и позади горели красная Бетельгейза, сине-белая Вега и двойные золотые солнца Кастора. Остальные звезды галактики сбились в единую массу позади них. С этого места она выглядела как огромное скопище звезд, напоминающее гигантский диск. Когда Ригель остался позади и слева от нас, впереди раскинулись бескрайние космические просторы. Вглядываясь в темные глубины, мы могли разглядеть далеко-далеко несколько тусклых огоньков. Все прекрасно знали, что на самом деле это огромные галактики, точно такие же, как находящиеся у нас за спиной. Кроме них в тьме космической бездны прямо перед нами сверкала единственная ярко-красная точка, похожая на огромный красный глаз. К этому красному пятну я и направлялся. Тощий пилот сканопуса печально и молчаливо вглядывался в это пятно. Наш крейсер стремительно несся вперед. Вдруг пилот тихо воскликнул. Повернувшись, я видел р я й точек неподалеку от нас. огромная масса неподвижных длинных поблескивающих космических кораблей, похожих на наш. Быстро развернувшись, наш крейсер направился к флоту, прочитав опознавательные знаки на носу нашего корабля и поняв, что перед ними флагман межзвездного патруля, все тут же застыли на месте. Когда мы замедлили движение, я увидел, что навстречу нам выдвинулось три крейсера. Раздался громкий и резкий скрежет металла. Это один из них, пристыковываясь, выдвинул трап. Со свистом пневмомоторов раздвинулись вакуумные двери. Мгновение и двери командной рубки распахнулись. На мостик вошли три странных и не похожих друг на друга существа. Они вытянулись в струнку, отдавая мне честь. Горхан, Джарт, Тул, Наджус Нур, приветствовал я их. Вы собрали тысячу патрульных крейсеров, как я приказал. Горхан поклонился в ответ. Огромный б е т е л ь г е й з е ц гигант, весь покрытый мехом, что в целом характерно для его расы, несмотря на внушительные размеры, мир бетельгейза был холодным. Его обитатели имели большое, бочкообразное туловище, п о к о я щ е е с я на четырех толстых и коротких ногах. А также четыре длинных руки, глаза и другие органы чувств располагались в верхней части туловища. У этого существа вовсе не было головы. Джарт Тул, стоявший рядом с ним, выглядел еще непривычнее. Он принадлежал к народу земноводных с Альдебарана. Бесформенное тело, мощные плавники конечностей и огромная круглая голова, на которой застыли круглые, лишённые век глаза. Однако самым странным из всех являлся Наджус Нур, принадлежащий к р а с е людей насекомых к о м ы х п р а ц о н а Стоя на задних лапах, он был ростом с меня. Спина твердая, темная и блестящая, живот и грудь сплошная белая мягкая плоть. С полдюжины коротких лапок торчала по обе стороны тела, а из безликой головы поднимались длинные стебли, каждый из которых венчали четыре глаза. Как ни странно, но эти три существа являлись моими помощниками и были так хорошо мне знакомы, что их странный вид ничуть меня не смущал. Вы приказали прибыть очень срочно, проговорил Горхан. Так что мы поспешно собрали тут на краю галактики тысячу крейсеров и ждали вас. Да, срочно. Мрачно повторил я и отвел взгляд, уставившись на багровую точку, сверкающую в вышине. Ее появление несколько дней назад озадачило всю галактику. Астрономы быстро установили, что это гигантская комета на невероятной скорости, приближающаяся к нашей галактике из глубин космоса. Трое лейтенантов в полном молчании ошеломленно уставились на меня. В тот момент единственным звуком, нарушавшим абсолютную тишину, был гул генераторов, которые поддерживали наш корабль в космосе. Посмотрев в черные глубины, где горела одинокая багровая точка, я снова заговорил: "Как вы знаете, кометы в нашей галактике вращают с я на нерегулярных орбитах вокруг различных звезд. Большую их часть мы хорошо изучили. Обычно комета состоит из комы или головы, ядра и хвоста. По крайней мере, такое строение нам привычно. Обычно кома большой шар электрической энергии полый внутри." Ядро кометы состоит из твердой материи, обломков метеоритов и спрессованной космической пыли. Оно находится в полом центре комы. Большие кометы, высвобождая какую-то часть своей энергии, выбрасывают ее назад через хвост. При большой коме комета может оказаться смертоносной, поскольку любое тело, попавшее в такой поток энергии, будет мгновенно уничтожено. Поэтому наши межзвездные навигаторы избегают комет. Но никто не предполагал, что они могут существовать и в совершенно пустом пространстве за пределами галактики. Теперь же астрономы совершенно точно установили, что вот эта м а л и н о в а я точка, появившаяся из межгалактического пространства, комета немыслимого размера. Она с дикой скоростью несется в сторону нашей галактики и доберется до нее уже через несколько недель. Когда эта огромная комета достигнет нас, она п р о м ч и т с я по галактике, сея с м е р т ь и разрушения, пролетит мимо звезд, как сгусток огня мимо мотыльков, сжигая все на своем пути, обрушит на населенные планеты свой электрический хвост, нарушит тонко сбалансированный механизм нашей вселенной, высасывая энергию звезд, а потом вновь исчезнет, оставив мертвые звезды. растерзанные планеты. Наша Вселенная содрогнется от столкновения с этим жутковатым межгалактическим гостем. Поэтому единственный шанс не допустить подобного бедствия — отвернуть комету в сторону. В центре нее есть твердое ядро. Если бы нам удалось пробиться через голову, то мы бы, без сомнения, смогли бы развернуть ядро, направив комету в нужную нам сторону с помощью лучевого оружия, как мы это делаем с метеоритными потоками. Возможно, толкнуть ядро с достаточной силой, чтобы комета изменила курс, скользнув по касательной мимо нашей галактики. Но это должно быть сделано в ближайшее время. Астрономы подсчитали, что через 12 д н е й незванная гостья достигнет точки после прохождения которой невозможно будет изменить ее курс так, чтобы она не задела галактику. Когда звездный совет сообщил мне об этом, я дал приказ трем моим лейтенантам, чтобы они как можно быстрее собрали тысячу звездолетов здесь на краю галактики. А теперь мы направимся к этой комете. За нами патруль пошлёт ещё пять тысяч крейсеров, но, скорее всего, когда они доберутся до кометы, будет слишком поздно. Так что сейчас судьба галактики зависит от нас. Если нам удастся приблизиться к комете... Пробиться через слой смертоносной комы и отклонить ее в сторону раньше, чем истекут двенадцать дней, наши миры будут спасены. Если нас ждет неудача, погибнем не только мы, а вся галактика. Мы межзвездный патруль, который защищал нашу вселенную многие тысячи лет. Да что там, десятки тысяч лет. Вот и сейчас мы должны отправиться вперед и попробовать так или иначе. Когда я закончил говорить, в командной рубке снова воцарилось молчание. Три лейтенанта внимательно рассматривали меня, каждый на свой манер. Затем, не говоря ни слова, они едва заметно поклонились в знак того, что все отлично поняли. Подавшись д импульсу, я шагнул им навстречу, не дожидаясь дальнейших приказов, а может, просто не теряя времени даром. Они одновременно еще раз поклонились, покинули командную рубку. после чего прошли на свои корабли и начали отстыковку. Как только все необходимые маневры были закончены, три крейсера, как и предполагало походное построение, заняли позицию позади флагмана. Я повернулся к динамику селектора, расположенному рядом с креслом, и отдал краткий приказ. Тут же тысяча крейсеров пришла в движение, быстро и плавно выстраиваясь в удлиненный клин, вершиной которого были флагман. И три крейсера лейтенантов. Еще один краткий приказ, и пилот направил корабль в сторону сверкающей а л о й к о м е т ы а остальные двинулись следом, постепенно набирая скорость. Генераторы гудели громче и громче. Флот нёсся вперед все быстрее и быстрее. Мы двигались в сторону огромной к о м е т ы На карту была поставлена жизнь целой вселенной, и похоже, сражение только начиналось.